Глава 57. Учебные пособия отдыхают. Хадсон. Когда я начинаю карабкаться на ещё одну отвесную скалу, очередную из нескончаемой череды, я, наконец, признаюсь себе, что ещё никогда в жизни так не уставал. Такого не было даже тогда, когда в мои детские годы я затеял ту кошмарную голодовку, поскольку был уверен, что если продержусь достаточно долго, мой отец перестанет ежемесячно мучить меня. Если он узнает, что я настолько терпеть не могу, когда меня хоронят заживо, что готов поставить под угрозу свою жизнь, думал я, то он, конечно же, положит этому конец. Хотя бы ненадолго. Это не сработало. Но я вынес из этого два урока. Во-первых, Я понял, что во мне моему отцу всегда было дорого только одно. То оружие, в которое он так усиленно старался меня превратить. А Во-вторых, я усвоил, что голодать опасно. После восьмимесячной голодовки я сорвался. Было раннее утро после того, как мой отец выпустил меня из моего сошествия. И я всё ещё ощущал головокружение и дурноту. И к тому же, Умирал от голода. Мою переднюю убирала одна из наших горничных из числа обыкновенных людей, и она уронила на пол стеклянное блюдо. Начав собирать его осколки, она порезалась. Комнату наполнил запах крови, и я не смог сдержаться и набросился на неё. Каким-то образом я сумел остановиться до того, как выпил всю её кровь но всё же подошёл к этому слишком близко. Да, каждое человеческое существо, работающее при дворе вампиров, даёт согласие на то, чтобы вампиры пили его кровь, и я об этом знал. Но от этого моё чувство вины не стало меньше. Она не сопротивлялась, она даже не пыталась мне помешать. У меня имелось её согласие, но я всё равно едва не убил её. Я всё равно выпил у неё слишком много крови. В тот раз это произошло через восемь месяцев. Теперь же я не пил кровь два с половиной года, сразился с драконом и пробежал больше двухсот миль с самой высокой скоростью, с которой я когда-либо бегал. Голод терзает мои внутренности, как дикий зверь. Каждый вдох приносит мне мучение. Я могу держать его в узде но только при условии, что не стану пить кровь Грейс. Я не смогу сдержаться, если почувствую ее вкус. Она думает, что я проявляю упрямство, но она понятия не имеет, каково мне в эту минуту. Я, наконец, добрался до середины этой скалы и ищу в камне такое отверстие или выступ, чтобы можно было схватиться за его край и подтянуться. В конце концов, я нахожу такую опору слева в футах в трёх, где и рассчитывал. Однако она находится так высоко, что мне нужно напрячь все силы, чтобы дотянуться до неё. И я знаю, что это будет трудно. Не совсем невозможно. На свете для меня мало невозможного. Но и нелегко. «Держись», — бормочу я, обращаясь к Грейс, которая кивает так, что ее волосы, пахнущие земляникой, щекочут мой нос. Затем она, выполняя мою команду, обхватывает меня еще крепче и из-за этого прижимается ко мне теснее. Возможно, это было не лучшее предложение с моей стороны. Впрочем, у меня все получается не лучшим образом, когда я голодаю. И все же, когда она предложила мне попить ее крови, Это тронуло меня так, как мало что трогало в жизни. Она была очень смущена, когда заговорила об этом, но всё-таки сделала это ради меня. Ища очередную опору, я говорю себе не преувеличивать значение её предложения. Говорю себе, что с её стороны это была просто жалость. Мне не нужна жалость. Ни от кого. И уж тем более от Грейс. Ведь я знаю, она никогда не смотрела так на моего брата. Нет, она хочет, чтобы Джексон пил её кровь, а мне она готова позволить пить её только из чувства долга, из чувства вины, из жалости. Я не должен брать то, что она мне предлагает. На это есть масса причин. Не должен и не стану. Я это не приму» и неважно, насколько я голоден и насколько хорошо от неё пахнет, когда она прижимается ко мне. А от неё пахнет в самом деле хорошо, очень хорошо. Да, к этому добавляется и запах молока Тага, но, несмотря на это, чувствуется, что от её кожи исходит другой, более изысканный аромат. Он отдаёт цветами, корицей и тёплым летним днём и затапливает все мои рецепторы всякий раз, когда я делаю вдох. И ещё приятнее мне от того, что её руки и ноги обхватывают меня, и её безупречные формы прижимаются к моей спине. Чёрт. Мне хватает ума понимать, что я не должен думать о ней вот так. Но я не могу ответить на вопрос, действительно ли я так думаю, Или же это голод заставляет меня хотеть её во всех запретных для меня смыслах. Большую часть времени нас с ней можно назвать только друзьями, но с натяжкой. И то, что в последние два дня она ложится на меня, когда спит, этого не отменяет. Как и то, что она предложила мне попить её крови. Всё это доказывает только одно. Она хороший человек, но я и так это знал. Может, она слишком уж правильная и надоедливая, но человек она точно очень хороший. Однако это не значит, что она думает о том, как моя кожа соприкасается с её кожей и как мои клыки будут царапать её горло, прежде чем я, наконец, прокушу её вену. От этой мысли я утрачиваю концентрацию, и мои пальцы соскальзывают с крошечной выемки, которую мне, наконец, удалось отыскать. Чёрт! Грейс тихо вскрикивает, когда мы начинаем падать вниз, но я не допущу, чтобы кто-то из нас разбился. Поэтому, что есть сил, вцепляюсь в скалу другой рукой. Вдавливаю кончики пальцев глубоко в камень, чтобы удержаться на месте, пока мне не удастся снова найти опору для той руки, которая ее потеряла. Поскольку я сейчас слабее, чем обычно, эта задача для меня труднее, чем должна бы быть но в конце концов мне удается закрепиться в достаточной мере, чтобы продолжить подъем. Это я и делаю, хватаясь то одной рукой, то другой. И решаю, что раз я сейчас едва не упал с этой скалы, значит, мне точно нельзя отвлекаться. Вместо того, чтобы думать о кудряшках Грейс, о ее улыбке или о том, какая она интересная и забавная, мне необходимо напоминать себе, что в моих чувствах к ней нет ничего особенного и что она не испытывает ко мне ничего подобного. И в том предложении, которое она сделала мне, тоже нет ничего особенного. Она бы предложила это любому, кто в этом нуждается. Я ничего не значу для Грейс Фостер, а она ничего не значит для меня». Не стоит воображать, будто это нечто большее, чем временное перемирие. Из этого не выйдет ничего хорошего. Она влюблена в моего брата, а я для неё просто эрзац. И мне не следует об этом забывать». «Мы уже почти добрались», — шепчет она. Её горячее дыхание обдаёт моё ухо, но я не обращаю на него внимания, — не обращая внимания на нее саму, насколько это возможно. Только так у нас есть шанс добраться до вершины.